Большой человек. Леонид Семенович Маслюков был большим человеком во всех смыслах, даже физически, крепкого телосложения, крупная голова, крупные руки, во всем облике его чувствовались основательность, уверенность, надежность и большие глаза, внимательный, доброжелательный взгляд, готовность выслушать и понять собеседника, всегда подтянутый, собранный, всегда открытый к диалогу. Он легко находил общий язык с учеными и рабочими, с докторами и военными, с писателями, крестьянами и даже с артистами. А с нами, как известно, найти общий язык, ой, как непросто. Ведь почти каждый – это непризнанный гений, нераскрытый талант и так далее. Почему же Леонид Семенович находил общий язык со всеми? Потому что он был сведущ практически в любой области человеческой деятельности, разумеется, в общих чертах. Его интересовало все, причем его знания были результатом постоянного самообразования. Он много читал, встречался с интересными людьми, учился у всех и всему. Удивительный был человек. Одно слово – личность. Человек, формирующий вокруг себя здоровое поле нормальных, умных, доброжелательных отношений, пронизанных осознанием своей нужности и ответственности перед обществом и государством. Подчеркиваю, прежде всего, эту особенность Леонида Семеновича, потому что именно таких личностей катастрофически не хватает сегодня в России. И в быту, и на службе, и в руководстве страны. Отсюда все наши беды. Не хватает положительных личностей, достойных подражания. Сплошное торжество посредственностей. О творчестве Маслюкова, о его огромном чувстве юмора, о его увлечениях и талантах можно говорить много. Но об этом, я уверен, расскажут другие. Я же хочу вспомнить и некоторые эпизоды нашей с ним многолетней творческой и человеческой дружбы. Я познакомился с Леонидом Семеновичем в 1958 году, будучи студентом актерской студии эстрадных искусств при Московском государственном театре эстрады, которую создал знаменитый артист, писатель и библиофил Николай Павлович Смирнов-Сокольский. Тогдашний театр эстрады находился в здании на площади Маяковского. Потом театр переехал к ударнику, в дом на набережной, а на Маяковку переехал театр-современник. А потом какие-то обалдуи в тогдашнем Моссовете решили снести этот замечательный особняк. И теперь на его месте зияет этакий автопустырь. Так вот, в нашей студии, помимо общих занятий, таких как актерское мастерство, сценическая речь, балетный станок и так далее были специальные занятия с режиссерами по жанрам с будущими артистами оригинального жанра занимался леонид семенович впрочем с ним было интересно всем нам он рассказывал и показывал убеждал и доказывал насыщал нас информацией о том что происходит в искусстве в жизни в мире он Формировал личность в каждом из нас, ибо считал, и совершенно правильно, что только личность имеет право выйти на сцену, ибо знает, зачем и с чем выходит. К сожалению, эта точка зрения не понимается и не принимается нынешними чиновниками от искусства. И сцену буквально заполонили безграмотные и бесталанные, но агрессивное и наглое обалдуи. Это любимое определение Маслюкова человеческой никчемности. Однажды в репетиционном зале он увидел, как я демонстрировал коллегам свою очень большую от природы прыгучесть. Я прыгал с места через спинку стула в трех направлениях, а потом в одном темпе прыгал через несколько стульев подряд. Это очень трудно. Ни один наш студийц, даже балетные ребята – Все выпускники студии Большого театра не могли этого повторить. Леонид Семенович был заводным человеком. Он сбросил пиджак, несколько раз присел, размялся, примерился и прыгнул. Сначала через один стул, потом через два, потом через три. К нашему радостному изумлению и восторгу. Позднее я узнал, что это был давний коронный трюк Маслюкова. Несколько лет спустя, в 1963 году, уже в новом театре эстрады, во время репетиции спектакля «Пришедший в завтра», он увидел, как я прыгнул с места через довольно большую оркестровую яму, а потом с бровки назад на аванс-сцену. Маслюков тут же поднялся на сцену, благо был перерыв в репетиции, подошел ко мне, примерился и прыгнул. На бровку и назад. Все вокруг ахнули. Но я-то прыгал, понятно почему. Во мне играла молодость, кипела энергия. А ему-то зачем это было нужно? А затем, что в нем тоже играла молодость. Молодость души. Всю жизнь, до конца. Ему тогда было пятьдесят лет. И я сказал, Леонид Семенович, я вам обещаю, что в свои пятьдесят я приду сюда и так же, как вы, перепрыгну через эту оркестровую яму. И я это выполнил. Леонид Семенович был очень добрым и заботливым человеком, особенность к тем, кто пришелся ему по душе. Я оказался в их числе и довольно быстро ощутил его заботу на себе. В то время на сцене театра эстрады шел премьерный спектакль «Комедия. Переодетый жених». В нем были заняты лучшие артисты эстрады – Миронова и Минакер, Миров и Новицкий, Алексеев и другие. Я играл там главную роль этого самого жениха, параллельно с занятиями в студии. На спектакль пришел Маслюков, увидел меня в работе, я там еще и пел, и танцевал, и он завелся. Пришел еще один раз. Потом привел на спектакль своего давнего друга, известнейшего художника и режиссера, худрука Ленинградского театра комедии Акимова. Я ему понравился, и они вдвоем стали меня убеждать, После окончания студии идти в театр к Николаю Палчу. Это было так неожиданно, я не знал, что ответить. Тогда Маслюков решил, подумай неделю, затем поезжай в Ленинград, пройди худсовет, а там решай окончательно. Так и сделали. Незадолго до выпуска из студии я тайком смотался в Ленинград. Леонид Семенович все организовал, и билеты, и гостиницу... Я пришел на худсовет в Ленинградский театр комедии, честно говоря, в большом волнении. В узеньком коридорчике перед массивной дверью рядом со мной сидел еще один человек, который тоже волновался. В повестке дня худсовета было два вопроса. Просмотр артиста Ножкина, срыв спектакля и дальнейшее пребывание в театре артиста Сергея Филиппова. Да-да, того самого знаменитого комика Сергея Филиппова, мастерством которого до сих пор восхищаются миллионы кинозрителей. Он тогда много снимался в кино и пропускал спектакли. К моменту худсовета играл только одну роль, кажется, Осипа в «Ревизоре». И накануне, так сказать, по техническим причинам, не сыграл и Осипа. Так вот, сидим мы с ним на стульчиках, нервничаем, подбадриваем друг друга. Особенно он меня. Я пошел первым, он за мной. Худсовет прошел динамично, обсуждение было очень шумным, это мы слышали из-за дверей. Все обошлось благополучно. Филиппова в театре оставили, объявив ему 497-е серьезное предупреждение, и меня в театр приняли. Акимов предложил мне две главные роли в молодежных спектаклях и комнату в двухкомнатной коммуналке в центре Питера на Невском. Не успел я выйти из кабинета худрука, как в приемной секретаря раздался телефонный звонок из Москвы. Леонид Семенович звонил с поздравлениями. Откуда он узнал? И тут же он договорился с Акимовым, что окончательное решение после выпускного вечера. Леонид Семенович был режиссером нашего выпускного эстрадного спектакля. Много интересного и забавного было придумано им. Небольшой зал театра эстрады был переполнен. Тогда к искусству эстрады относились серьезно. Практически все известные мастера сцены, и драматические, и оперные, постоянно участвовали в эстрадных концертах и представлениях. И потому на наш выпускной вечер на эстраде «Молодежь» собрался чуть ли не весь эстрадно-театральный цвет Москвы. Премьера прошла с большим успехом, и зрители были довольны. И нашей радости не было предела. Но больше всех радовался Леонид Семенович. Искренне, как ребенок. Он вообще напоминал этакого большого, умного и доброго человека. После выпускного вечера у меня было много хлопот, забот, первые концерты, первые гастроли. Месяца через полтора Муслюков затащил меня в кабинет, и мы долго обсуждали мою будущую творческую жизнь. Мне до боли душевной жалко было расставаться с моей родной Москвой и родителями. Я уже почувствовал радость общения со зрителем, один на один. Как-то сразу нашел свою нишу в разговорном жанре. Леонид Семенович все понял, вздохнул, набрал номер телефона Акимова, поговорил и передал трубку мне. Николай Павлович сказал коротко, я тебя понимаю, предложение остается в силе до первого сентября. Сейчас отпуск, если решишь, приезжай. Я так и не приехал. В конце августа Маслюков разыскал меня по телефону, кажется, на гастролях в Средней Азии, и спросил. Решил? Я сказал, что остаюсь в Москве, ближе к нему. Он вздохнул и заключил. Значит, судьба твоя эстрада. Так тому и быть. Приедешь — звони. Спустя много лет мы с ним вспомнили эту театральную историю и решили, что я поступил правильно. На эстраде и для эстрады я сделал много больше. Огромную благодарность Леониду Семеновичу за заботу о моем творческом будущем я сохранил на всю свою жизнь. И позже, и всегда этот надежный добрый друг спешил на помощь при первом же слове или звонке. После нашего выпуска давняя мечта Маслюкова разгорелась с новой силой создать постоянную всесоюзную студию профессиональных кадров эстрадного искусства. В этом была огромная потребность Два года он обивал пороги министерств и ведомств, писал сотни бумаг и собирал сотни подписей, долбил стену своим крепким лбом и продолбил. И очень помог ему в этом его старший товарищ и единомышленник Смирнов-Сокольский, такой же государственник и патриот, болевший за Россию, за ее культурное и духовное развитие. Итак, студия Маслюкова открылась, помещение предоставили. Студийцев направляли филармонии. Преподаватели, лучшие мастера эстрады, откликнулись по первому зову художественного руководителя. А репертуара нового не было. И стал Леонид Семенович собирать в студии эдакую пишущую и думающую братью. И меня пригласил одним из первых. Я тогда уже много писал для эстрады, практически во всех жанрах. С этого момента началась наша большая, интересная творческая работа и крепкая дружба с Леонидом Семеновичем. Я писал для «Втмэй» много. И стихи, и прозу, и песни, и куплеты, интермедии. И целые эстрадные представления, такие как «На эстраде о мечи» или «У самого синего моря» и прочее В те годы мы часто виделись, дружили, как говорят, семьями. Мы с женой Ларисой часто бывали у них дома на бутырке, а потом и на даче в Томилино. Его верный и бессменный оруженосец Гриша тому свидетель. Как обычно, после делового разговора, после обеда или ужина, Тамара Абрамовна Птицына уводила мою Ларису обсуждать хозяйственные бесконечные заботы, как они говорили, отдыхать по хозяйству. А мы с Леонидом Семеновичем погружались в любимый мир познаний и открытий, делились новостями. Обсуждали появившееся наконец новое издание старой классики Булгакова, Достоевского. Особенно нас интересовали древняя история России и теории космического происхождения жизни на Земле. Тогда в 60-х стала появляться сам издатовская литература о летающих тарелках, гуманоидах, о биополях и древних цивилизациях. Информация захватывала дух и воображение. Мослюков мог позвонить среди ночи и сказать: "Приезжай, «Бери сам издатскую книжку, читай, и чтоб завтрак 12 дня вернул мне на работу». И я читал всю ночь и утром мчался на ВДНХ в студию, чтобы вернуть зачитанную книжку. Мы тут же в кабинете обсуждали прочитанное. И меня опять поражала глубина и широта его знаний. И при этом абсолютная заземленность, реальное, даже прагматичное восприятие окружающей действительности». Из многих интересных встреч с Леонидом Семеновичем вспоминается встреча в Евпатории, кажется, в августе 1968 года. Мы с женой любили этот город и предыдущие 10 лет проводили там свой отпуск, обычно дикарями. На этот раз гостили у местного священника Дмитрия Ивановича Романовского. И вдруг на пляже детского военного санатория, куда нас пускали по блату, Мы встречаем Маслюкова с Птициной и Бондарчука со Скопцевой. С последними мы познакомились еще раньше в Москве у Маслюковых. Бондарчуки привезли в этот санаторий на лечение свою маленькую дочку. Встреча наша была очень радостной. Сергей Федорович только что вернулся из Италии, с какого-то кинофестиваля, где ему подарили великолепные ласты и новомодную маску для подводного плавания с двумя трубками. Он тут же решил опробовать это снаряжение. Ирина Константиновна была категорически против, но Сергей Федорович завелся. Мы помогли ему облачиться в эти доспехи, проводили под руки, пятками вперед, к воде, ласты были очень длинными, завели по грудь. Он развернулся, махнул нам рукой, нырнул и пропал ненадолго. Потом вынырнул метрах в десяти, попытался сорвать маску и опять исчез под водой. Мы с Маслюковым бросились на помощь, Благо, было не глубоко. Помогли снять эту новейшую маску, которая своими застежками впилась Сергею Федоровичу в волосы, как клещ, и стянули длиннющие каучуковые ласты. Оказалось, что хваленая итальянская техника подвела. Клапаны на трубках вовремя не закрылись, и Бондарчук на вдохе наглотался воды, как говорится, на три года вперед. что он говорил, отплевываясь и отфыркиваясь по дороге к пляжу, какие русские народные обороты речи озвучивал ко всеобщему удовольствию собравшиеся толпы, вы можете себе представить. А Скопцева встретила его лаконичным, ну, что я тебе говорила, жен надо слушать. Сергей Федорович кивнул и тут же подарил ласты и маску Маслюкову. Ты, мол, лучше разбираешься в технике. Леонид Семенович действительно починил механику, и маска хорошо ему послужила. Мы с ним очень любили большие морские заплывы в ластах и масках, ныряли за крабами, за ракушками, погружались в другой мир. Через несколько дней он решительно заявил, хватит сидеть в городе, едем на мыс Тарханкут, это самый южный мыс Крымского полуострова. Сказано, сделано. Муслюков, с птицыной и мы с ларисой собрали вещички еду питье забрались в его двадцать первую волгу за которой хвостом мотался прицеп с палаткой и поехали сказка сверху ясное солнышко на синем небе слева чистейшее море с желтой полоской песчаных пляжей справа бескрайняя степь с душистой полынью и вокруг не души приехали устроились и в море красотище вокруг три дня блаженствовали, на четвертой заплыли подальше. Нам жены с берега уже кулаками стали махать. Мы развернулись и почти сразу уткнулись в сплошную стену непонятно откуда взявшихся медуз. Тысячи. Какое-то медузье месиво, причем расположено в два слоя, верхний и нижний. Расстояние между ними меньше метра. Ни слева, ни справа, не оплывешь, конца этому стаду не видно. Что делать? Я, честно говоря, слегка загрустил, задумался. Леонид Семенович подплыл ко мне, снял маску, улыбнулся и произнес. «А знаешь, это же здорово! Мы с тобой свидетели уникального явления природы. Такого количества медуз в двухслойном построении, может быть, вообще никто не видел. Считай, нам повезло. А к берегу поплывем напрямую, между слоями. Зато будет что вспомнить. Конечно, будет...» Поддержал я его, если доплывем. «Доплывем», — уверенно кивнул Маслюков, надевая маску. «Во-первых, здесь недалеко, чуть больше километра. Во-вторых, в Черном море нет медуз, которые жалят до смерти». «Ну, обстрекают нас как следует, так это же полезно, радикулита не будет». С этим и поплыли по узкому, тусклому, бесконечному проходу между слоями медуз. длина трубки не позволяло углубляться, и потому по спине то и дело скользила медузья слизь А если брали чуть ниже, то ласты просто увязали, буксовали в нижнем медузьем слое. Кошмар! Но Маслюков периодически поворачивался ко мне. Мы плыли, как говорится, ухо в ухо, улыбался во всю маску и показывал большой палец. Вот, мол, как здорово! Плыли мы медленно и очень долго. Замерзли очень. Вылезли на скользкие камни с большим трудом, молча. Только показали женам, чтобы принесли поскорее что-нибудь выпить. Оба не пьющие, махнули по стакану и ни в одном глазу. Чего-то пожевали, выпили еще. Через полчаса стали приходить в себя. А все-таки нам повезло, вздохнул Леонид Семенович, увидеть такое. Конечно, повезло, поддержал я его. Повезло доплыть живыми и не захлебнуться в медузьей каши. На следующий день подул ветер с моря, а дует он в этих местах или три, или шесть, или девять и так далее дней. Полдня мы терпели, ветер крепчал, похолодало. Палатки надулись парусами. К вечеру решили ехать. Быстро собрались и в путь, как раз на закате. Ехали-ехали и заблудились, а темнеет там быстро. Вокруг темнота, сверху звезды, справа что-то шумит, то ли море, то ли ветер. И дороги никакой. Вдруг маслюков останавливает машину. Мотор перегрелся. Вода выкипела, а вокруг никакой воды. Что делать? Обыскали всю машину. Прицеп. Нашли три бутылки Нарзана. Слава Богу. Долили. Завелись и дальше поехали. Уже наугад. Куда-нибудь да приедем. Ехали-ехали. Смотрим, бензин на исходе. Долили последнюю канистру. Дальше поехали. Вдруг видим... Леонид Семенович стал клевать носом, засыпать за рулем. Устал человек. Что делать? Останавливаться нельзя, холодно. Лариса принялась массировать Муслюкову шею. Я начал вспоминать самые забавные истории и рассказывать их во все горло. А Тамара Абрамовна отыскала качан капусты, отрывала полистику и буквально запихивала их Муслюкову в рот, приговаривая «Ешь и не спи». И вдруг... Впереди в ночи вспыхнул какой-то маленький робкий огонек. Мы развернулись на него и поехали по кочкам, по камням, но, ну, думаем, или костер, или деревня какая. Ехали довольно долго, степь скрадывает расстояние, а огонек горит себе один-одинешенек. Все-таки мы до него добрались и застыли в полном изумлении. Перед нами были горы развороченные земли, белого щебня, два бульдозера. «Скрепер», и посреди этого строительного хаоса торчал деревянный столб, на котором болталась на ветру электрическая лампочка под мятым железным абажуром. А на столбе под лампочкой был прибит большой фанерный щит, на котором крупными буквами было написано белой краской, да более знакомая «Слава КПСС». И все. Мы вышли из машины, подошли к столбу, зачем-то потрогали его, посмотрели друг на друга, и началась истерика, захохотали на всю степь. Минут двадцать мы не могли остановиться. Усталость как рукой сняло. Сон пропал, появился аппетит, появилась надежда. Мы объехали эти строительные холмы и очутились на проселочной дороге, по которой уже был уложен слой щебня. Километра через два появились бетонные плиты, потом пошел асфальт, И на рассвете мы торжественно въезжали в Евпаторию вместе с солнышком. С тех пор у нас с Леонидом Семеновичем был эдакий условный пароль. В трудных ситуациях шептать, именно шептать друг другу на ухо заветное «Слава КПСС!». Как-то в начале 80-х мы с женой посетовали в разговоре, что в Крыму, где много лет до этого отдыхали, вдруг изменились обстоятельства, и мы не знаем, где провести отпуск. Леонид Семенович тут же встрепенулся, взял лист бумаги, что-то на нем написал и протянул нам. «Держите. Вместо Крыма поедете на Кавказ, в Новый Афон, к замечательным людям. Я их предупрежу». «Вы представляете, нам ехать в чужой край, к чужим людям на целый месяц? Да никогда! Если бы не Маслюков, Леонид Семенович был абсолютно надежным человеком. И если он говорил, можно ехать, Можно было не сомневаться, что там действительно хорошее место и хорошие люди. И мы поехали с его запиской по его звонку. И нас встретили как родных. Мы жили в Гвандре, в 50 метрах от чистейшего моря, в лимонно-апельсиновом саду у замечательного грузина Михаила Самсоновича Чичибая. Его гостеприимный дом с раннего утра До позднего вечера был полон гостей, друзей, знакомых и незнакомых, званных и незваных сытых и голодных. В доме, в котором каждому были рады, каждый получал кусок хлеба, глоток вина и много добрых слов. Туда заходили и забегали кто на минуту, кто на час. Там были люди десятков национальностей, полный интернационал. И все были дружны, доброжелательны. Кстати, Туда мы продолжали ездить с легкой руки Маслюкова еще лет десять. Все эти маленькие эпизоды очень характерны для его стиля жизни. Вот уж поистине золотые времена советской эпохи. Главное, что утеряно нынче, радость человеческого общения. О Леониде Семеновиче Маслюкове можно рассказывать долго и интересно. Он был большим человеком и большим оптимистом. И закончить свои заметки о моем добром друге, старшем товарище и во многом даже учителе я хочу на оптимистической ноте. А именно, студия Маслюкова живет. Она живет вот уже более сорока лет. Живет, но не процветает, к сожалению, по недомыслию и ленности чиновников от культуры. В ТМИ живет и творит, одолевая все трудности, которыми буквально усыпан ее тернистый путь. Она живет и творит благодаря неимоверным усилиям коллектива единомышленников, продолжающего дело Маслюкова. Так держать, высоко и крепко держать знамя в ТМИ любимого творения замечательного артиста, режиссера и мыслителя, настоящего патриота и достойного гражданина нашей великой Родины Леонида Семеновича муслюкова Надежный друг душе отрада рада, любым талантом сват и брат, добрейший богатырь страды и верный родины солдат. В нем русский дух, и ум, и сила, и, откровенно говоря, веками держится Россия вот на таких богатырях. И с вечной творческой новью он все дела свои вершил, все в мире движется любовью. Вот так он думал, так и жил. 2003 год.